глава 22 Еоши Еоши Отсутствие уродливого мохнатого одеяния, оранжевого, как взбесившийся апельсин, это не вред, а искренняя забота о ее благополучии. Моя женщина и госпожа не будет в этом спать. У нее полный шкаф ночных одеяний из лучшего шелка, мягкого и нежного, как кожа небожителей. «Вот пусть и носят». «Отопление я для чего ей включил? Чтобы она наряжалась в апельсинового монстра?» «Верни, кигуруми фетишист», — попыталась качать права та и Жень, когда обнаружила отсутствие самого страшного из своих одеяний. «Госпоже, вредно носить плотные синтетические материалы и потеть в хорошо натопленном доме. Натуральный шел гораздо полезнее. Он согреет, если будет прохладно». Я остудит, если жарко, а также позаботится о красоте и здоровье вашей кожи. И все. Хе. Хе, Хе. И что она мне сделает? Я соблюдаю договор. Самое забавное и слегка обескураживающее, она не стала больше спорить. Пожала плечами и ушла в душ. А оттуда выбралась уже облаченная как приличная небожительница, перед сном. Все хорошо. Одно плохо. Дурацкая сахарная крыса. Та и Жень поставила его клетку так, что из спальни при раздвинутых дверях видно, чем занимается Танфушу. Но это означает также и то, что ему тоже открывается прекрасный обзор. И надетую в тонкий, полупрозрачный к хранительницу в том числе. «Я выколю тебе глаза». «Если замечу хоть один непотребный взгляд, буду выкалывать их постоянно, из раза в раз», — шепотом предупредил я паршивого крысёныша, вставая перед клеткой и загораживая собой все удовольствие. Тот сначала зажмурился, а потом пескляво зарыдал на весь дом, моментально вызвав реакцию. Та и Жень подскочила с кровати, отбросив телефон, на котором настраивала местную сеть, и примчалась к клетке. «Что? Креветка сдохла? Проголодалась? Перегрелась? Что?» Пушистый гадёныш разве что лапкой в мою сторону не потыкал, жалуясь. Но верещал очень выразительно, тиская слегка уже привыкшего к нему лань-ланя. «Тьфу на вас!» сказала тай Жень с досадой и поправила тонкую бретельку, сползшую с плеча. Я немедленно, хотя и незаметно, озверел. Получилось, что своим визгом в ответ на мои угрозы хитрый крысёныш заставил ее подойти поближе, чтобы разглядеть все в подробностях. А посмотреть было на что. Фигура у Жень. Достаточно женственная, хотя и не особенно вписывается в каноны красоты небожителей. Слишком высокая, хотя и тонкая, в кости. И грудь есть, и задница в наличии. На весенний побег бамбука не похожи, короче. Будучи небожителем, данный преступник славился своими извращенными привычками. Ни слова не солгал я. Я предупредил его о наказании за излишнее... «Любопытство в вашу сторону». «Божечки!» «Да, главное, чтобы креветку не уронил, а в остальном пусть извращается, как хочет». Пожалуй, плечами ненормальная. «Можно подумать, он что-то новое увидит, особенно если ему несколько тысяч лет». Я слегка подзавис от ее логики. Потом вспомнил, что купальники в ее мире... «Да что там купальники?» Некоторые шорты и топики гораздо откровеннее, чем то, что сейчас на ней надето и длинно выдохнул. Тогда вы не против, если я лишу его зрения. На температуру тела это никак не повлияет. На ваше обещание тоже. Кормите его хоть божественными персиками. Я любовно погладил прутья клетки Танфушу. — Отставить за садизм? поморщилась Жень. «Чего ты вредный такой? Голодный, что ли?» «Возможно», — кивнул я, не уточняя, какой именно голод имею в виду. «И все же советую вам хотя бы накрыть клетку специальной тканью. Она прозрачна с одной стороны и непроницаема с другой. Я прикажу духам доставить к завтрашнему дню». «Давай купим на ферме икру промысловых рыб и запустим ее в твое море», — неожиданно предложила женщина. Ну, в смысле, подберем подходящие виды, устроим свою рыбоферму и заселим акваторию. Вот она тему меняет. Никогда не угадать, в какую сторону. «Давай!» — буркнул я и все-таки накинул на клетку станфушу шелковое покрывало с кровати. И злорадно пояснил. «Вот, это пока. Пусть спит так» чтобы детенышу Лань-Ланя свет и шум не мешали. — Здравая идея, — одобрила Тайжинь. — Пошли и мы спать. Я понял, конечно, что она меня не в свою постель зовёт, а наоборот отправляет подальше. Но это временно. Это поправимо. К тому же ничто не мешает мне прикинуться идиотом и, плавно, скинув с себя верхние халаты, мгновенно пристроиться сбоку на ложе. С интересом склонила голову к плечу Тайжень. В моем доме отопления нет. Быстро, натянув одеяло на плечи, доложил я. И даже не соврал. А еще мне нужно проконтролировать систему. Подогрев в этом доме давно не включался. Могут быть сбои. Вдруг вы... или ваша креветка окалеете. а а И чему она смеется? Так я и не понял. С каких пор духи выполняют ее команды напрямую? Я не приказывал разделять кровать на две, но контролируй. Спокойной ночи и улеглась на свою отделенную половинку. Я незаметно дернул пальцем, и передо мной появился виноватый синий огонек. Уничтожу произнес я одними губами. Вредить я не могу только непосредственно Тайжень, а вот стереть с лица поднебесной пару младших духов — вполне. Как только заснет, вернешь, как было, и сократишь ширину ложа на двадцать сантиметров, мысленно приказал я и отослал трясущегося слугу обратно. «Я уши, сказала вдруг со своей кровати Тайжень, «Этот ничтожный к вашим услугам, госпожа». Я подсунул подушку под бок и положил голову на согнутый локоть. «Попробуешь соединить кровати, пока я сплю. В следующую ночь будешь отдыхать у себя дома, без отопления». «Хорошо», — честно ответил я. «Я ничего соединять не буду, соединит дух. И пробовать тоже ничего не буду. Помощь духов тоже считается». Она что, мысли читает? Да нет, просто все очевидно. Ладненько. Соединять в одну нельзя. Зато про сдвинуть она ни слова не сказала. А если и это обрубит, я просто лягу на ее половинку. Подобное мне тоже не запрещали. Мысленно усмехнувшись, я потянулся под шеволковым одеялом и с удовольствием закрыл глаза но все же не удержался и намеренно оголил спину, заранее повернувшись этой самой спиной к Тайжень. На красоту она реагирует, я заметил. Вот и пусть любуется. Эта игра мне нравилась. Она была легкой, веселой и ни к чему не обязывающей, и даже проигрывать было не страшно, наоборот, слегка приятно, потому что проигрыш означал не смерть, не боль а всего лишь возможность играть еще. Глаза закрылись сами собой. Кажется так спокойно и сладко, в приятных мыслях о будущем я не засыпал очень давно.